Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в ту минуту неуместной. Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был, как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы, остальные. Был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же, как не как писатель, вы должны найти этому объяснение. Кто это такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы? «Поэтому я и хотела с вами поговорить», — продолжала она, не слушая. «Вам тяжело?» «Нет, это не то слово. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабой, и до сих пор что-то не отпускает, тянет». Не дает распрямиться. Вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь. Это не боль. Это вполне можно терпеть. Но чувствуешь все время. Скоро, наверное, пройдет. Только очень уж обидно, что Ларри себя губит. Может, еще и не погубит. Он пустился в долгий, трудный путь, но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет. А что он ищет? Вы не догадались? По-моему, из его слов это явствует. Он ищет Бога. бог ты мой!» — вскричала она удивленно и недоверчиво. Но мы тут же не весело рассмеялись. Очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили по-разному. Изабелла, впрочем, сразу опять стала серьезной. Мне даже показалось, что она немного испугана. С чего это вы взяли? Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня как писателя сказать, что я обо всем этом думаю. К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно повлияло на Ларри. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне кажется, что это переживание... Каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечность жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть всё же воздаяние за все грехи и горести мира. Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелли стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами. Очень уж мрачно это звучит. Мир надо принимать таким, как он есть. Раз уж мы существуем, надо брать от жизни все, что можно. Должно быть, вы правы. Я вот знаю, что я самая обыкновенная, нормальная женщина и хочу жить в свое удовольствие. Видимо, это случай полной несовместимости характеров. И хорошо, что вы в этом убедились еще до брака. «Я хочу выйти замуж и иметь детей, и жить в той общественной атмосфере, в которой милостивому проведению угодно было вас поселить», — закончил я с улыбкой. «А что в этом дурного? Сфера очень приятная, я ей вполне довольна». В Эйсларии, как двое друзей, которые хотят вместе провести отпуск, только одного прельщает восхождение на ледяные пики Гренландии, другого рыбная ловля в атоллах у берегов Индии. Ясно, что им не сговорится. На ледяных пиках Гренландии? Я хоть могла бы добыть тебе котиковое манто, а в у берегов Индии, по-моему, и рыбы-то нет. Это еще неизвестно. «Почему вы так говорите?» — спросила она Хмурис. «Мне кажется, вы все время чего-то недоговариваете. Я понимаю, что главную роль здесь играю не я, а Ларри. Он идеалист, он мечтатель». И даже если его высокая мечта не сбудется, честь ему и слава, что такая мечта у него была, а моя роль — практичная, расчетливая стяжательница. Здравый смысл обычно не вызывает сочувствия, ведь так? Но вы забываете, что платить-то пришлось бы мне. Ларри витал бы в облаках, а мне осталось бы... Плести за ним и сводить концы с концами. А я хочу жить. Я этого вовсе не забываю. Когда-то, давно еще в молодости, я знал одного человека, врача и очень неплохого. Но практиковать он не хотел. Он годами просиживал в библиотеке Британского музея и время от времени, с большими промежутками, производил на свет огромный труд, не то научный, не то философский, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. Таких никчемных фолиантов он написал четыре или пять. У него был сын. Тот мечтал служить в армии, Но на учение в Сантехерсте не было денег, он пошел рядовым и был убит на войне. Была у него и дочь, очень хорошенькая, и я слегка за ней ухаживал. Та пошла на сцену, но таланта у нее не оказалось, и она колесила по провинции в составе второразрядных труп на крошечных ролях из-за грошовой жалования. Мать ее из года в год гнула спину на тяжелой, нескончаемой домашней работе, здоровье ее сдало, и девушке пришлось вернуться домой и взвалить на себя ту же отупляющую работу, на которую у матери уже не было сил. Исковерканная в пустую прожитой жизни. И ради чего, неизвестно. Да, сойти с протаренного пути. Та же лотерея. Много званых, но мало избранных. Мама и дядя Элиот меня одобряют. А вы? Милый друг, какое это для вас имеет значение? Я же для вас посторонний человек. Вы для меня объективный наблюдатель, пояснила она с милой улыбкой. Мне ваше одобрение важно. Вы ведь тоже считаете, что я поступила правильно? Я считаю, что вы поступили правильно для себя. Ответил я, почти уверенный, что она не уловит маленькой разницы между своими словами и моими. Тогда почему меня совесть мучает? А она мучает, все еще улыбаясь, но теперь уже не весело, она кивнула головой. Я знаю это. «Единственный разумный выход. Каждый нормальный человек согласится, что иначе я поступить не могла. С какой практической точки зрения не взглянуть, с точки зрения житейской мудрости или приличий, или принятых понятий о том, что хорошо и что плохо, я сделала то, что должна была сделать». И все-таки в глубине души меня что-то гложет. Мне кажется, что будь я лучше, добрее, благороднее, я вышла бы за Ларри и разделила его жизнь. Если бы только я достаточно его любила, мне все было бы нипочем. Можно сказать и наоборот, если бы он достаточно вас любил, он исполнил бы вашу волю. Я и так пробовала думать, но это не помогает. Наверное, самопожертвование больше свойственно женщинам, чем мужчинам. Она усмехнулась. Ну, знаете, ровь и поля мавицкие, и все такое. Так рискните. До сих пор мы говорили в легком тоне, словно речь шла об общих знакомых, чьи дела мы не принимаем особенно близко к сердцу, и даже передавая мне свой разговор с Ларри, Изабелла сдобрила свой рассказ живым веселым юмором, словно не хотела, чтобы я отнесся к нему слишком серьезно. Но теперь она побледнела. Я боюсь... Мы помолчали. По спине у меня пробежал холодок, как всегда бывает, когда я оказываюсь перед глубоким, подлинным человеческим чувством. Для меня в этом есть что-то грозное, пугающее. Вы очень его любите? Спросил я, наконец. Не знаю. Он меня бесит, выводит из себя. Отыскую я о нем ужасно. И мы опять умолкли. Я не знал, что сказать. В маленькой кофейне было полутемно от густых кружевных занавесок на окнах. По стенам, оклеенным желтыми мраморными обоями, висели старые гравюры, изображавшие охоту и скачки, и вся комната с ее мебелью красного дерева, потертыми кожаными креслами и влажным спёртым воздухом, напоминала кофейню из романа Диккенса. Я помешал в камине и подбавил угля. Внезапно Изабелла заговорила, «Понимаете, я думала, если поставить вопрос с ребром, он сдастся. Я ведь знала, что он слабый». «Слабый?» — вскричал я. «Из чего вы это заключили?» Человек больше года поступал вопреки осуждению всех своих друзей и знакомых, потому что твердо решил не сворачивать с избранного пути Я всегда могла подбить его на что угодно. Я из него веревки вела. И в компании нашей он никогда не верховодил. Куда мы, туда и он. Я следил, как кольцо дыма от моей папиросы становилось все больше, а потом растаяло в воздухе. Мама и Эллиот были очень недовольны, что я после всюду с ним бывала ну Как будто ничего не случилось. Но сама я как-то не принимала это всерьез. Все думала, что в конце концов он уступит. Я просто не могла поверить, что когда мне удастся вбить в его глупую голову, что я не шучу, он и тогда будет упорствовать. Она помедлила и одарила меня озорной, лукавой улыбкой. Вы будете очень шокированы, если я расскажу вам одну вещь. Едва ли. Для этого много нужно. Когда мы решили уехать в Лондон, я позвонила Ларри и предложила ему провести мой последний вечер в Париже вместе. Дядя Эллиот, когда я им сказала, заявил, что это в высшей степени неприлично, а мама сказала, что на ее взгляд это лишнее. Когда мама говорит это лишнее, надо понимать, что она решительно против. Дядя Эллиот спросил, что мы задумали, и я сказала что мы решили где-нибудь пообедать, а потом поездить по ночным клубам. Он сказал маме, что она должна запретить эту эскападу. Мама спросила, «Если я тебе это запрещу, ты послушаешься?» А я ответила, «Нет, мамочка ни в коем случае». Тогда она сказала, «Ну вот, я так и думала. А раз так, много ли проку будет от моего запрета?» «Ваша мама на редкость разумная женщина. Она все решительно все замечает. Когда Ларри за мной заехал, я пошла к ней проститься». Я была немножко накрашена, вы ведь знаете, в Париже без этого нельзя, а то чувствуешь себя такой голой. И когда она увидела, какое я надела платье, она так оглядела меня с головы до ног, что я даже поежилась, не иначе, как догадалась, что я задумала, но она ничего не сказала. Только поцеловала меня и пожелала весело провести время. А что вы задумали? Изабелла поглядела на меня с сомнением, словно еще не решила, до конца ли быть со мной откровенной. В зеркале я себе понравилась, и это был мой последний шанс. Ларри заранее заказал столик у Максима. Мы делили разные вкусные вещи, но все мое самое любимое — пили шампанское, тараторили без умолку. Во всяком случае, я и Ларри много смеялся. Я всегда могу его рассмешить отчасти, поэтому мне и было с ним так хорошо. Мы потанцевали, потом поехали в кафе «Мадрид». Там встретили знакомых, я опять пил шампанское. Потом все вместе поехали в акацию. Ларри танцует очень хорошо, и мы с ним станцевались... Жара, музыка, вино, в голове туман, море по колено. Я танцевала с лари щекой к щеке и чувствовала, что он меня хочет. А уж я как его хотела. И тут я придумала. Подсознательно-то я, наверное, думала это все время. Я решила, пусть он проводит меня домой и войдет. «А уж там... там неизбежное... неизбежно случится». «Право же изящнее выразить вашу мысль было бы трудно». «Моя комната была на отлете, далеко от маминой и дяди Элиота, так что на этот счет я была спокойна, и я решила, что когда мы вернемся в Америку, я напишу ему, что жду ребенка». Тогда он должен будет приехать и жениться на мне. А уж если он окажется дома, я сумею его там удержать. Тем более, что мама болеет. Я говорила себе, дура же я была, что раньше не додумалась. Ну, конечно, теперь все будет в порядке. Когда музыка кончилась, мы еще постояли, обнявшись. И я сказала что уж поздно. А поезд наш отходит в полдень, так что пора ехать домой. Мы взяли такси. Я к нему придрался, а он обнял меня и стал целовать. Он меня целовал, целовал. Это было такое счастье, я и не заметила как мы доехали. Ларри расплатился. Пойду домой пешком. Такси укатило... Я обняла его за шею и сказала, «Зайди, выпьем на прощание». «Ну что ж, давай». Он позвонил, дверь отворилась, входя в вестибюль, он включил свет. Я посмотрела ему в глаза. Они были такие честные, доверчивые, такие невинные. Так было ясно, что у него и в мыслях нет, что я готовлю ему за поднюю, Я почувствовала, что не могу сделать ему такую гадость. Все равно, что отнять у ребенка конфету. Знаете, что я сделала? Я сказала, «А в общем, лучше, пожалуй, не стоит» маме сегодня не здоровилась может она уснула так я боюсь не разбудить бы ее спокойной ночи. я дала ему еще раз меня поцеловать и вытолкнула его за дверь тем дело и кончилось и теперь вы об этом жалеете и не жалею и не рада я просто не могла иначе как будто это не я сделала как будто кто то действовал за меня она скорчила забавную гримаску мое лучшее я так это кажется называется Наверное, так. Тогда пусть мое лучшее «я» и расплачивается. А ось впредь будет осторожнее. На этом, в сущности, наш разговор закончился возможно и забыли стало легче на душе от того что она выложила кому то все без утайки но сделать для нее больше этого я не мог чувствуя что не оправдал ожиданий я все же попробовал хоть что то сказать ей в утешении знаете сказал я когда бываешь влюблен и все получается Тебе наперекор страдаешь ужасно, и кажется, что пережить это невозможно. Но море — великий целитель. Скоро сами узнаете. Это как же понимать? — улыбнулась она. А вот как. Любовь не выносит качки. От морских переездов Она хереет. Когда между вами и Ларри ляжет Атлантический океан, вы сами убедитесь, как мало осталось от той боли, что раньше казалось нестерпимой. Вы говорите по личному опыту? По опыту бурного прошлого, когда меня одолевали мути неразделенной любви, я тут же брал билет на океанский лайнер. Дождь, видимо, зарядил надолго, Мы решили, что ничего страшного не будет, если Изабелла не увидит достопримечательностей Хэмптон-корта, даже кровати королевы Елизаветы, и поехали обратно в Лондон. После этого я видела я еще два или три раза, но не одну. А потом мне захотелось отдохнуть от Лондона, и я махнул в Тироль